Глава девятнадцатая. Свобода. Дукарион пил, погрузив лицо в струи родной Адды. В прозрачной воде отражалось его заросшее лицо, шрам от меча через правую щёку, и сбившиеся в космы волосы. Пять дней Дукарион бежал лесами и болотами. Он бежал, хотя за ним давно никто не гнался. Ему услышался звон мечей, и свист стрел, трубные крики слонов, ржание напуганных коней, волочащих по земле всадников. Перед глазами всё время стоял магон, пригвожденный к земле римским дротиком. Его не спасли ни серебряные доспехи, снятые им с римского консула, ни амулеты, которые он носил на груди. Пусть будет свидетелем могучий Эзус и другие бессмертные боги, что он, Дукарион, неизменник. Он остался верен присяге данной Ганнибалу. Во время схватки с римлянами он был рядом с магоном и не уступал ему в храбрости. Бежал же лишь после того, как брат полководца был сражен римлянами. За Дукарионом последовали многие воины из его отряда, Но, видимо, никому не удалось уйти от римских всадников. Местность, где оказался Дукарион, была ровной и однообразной. Но глаз различил полузасыпанные рвы на правом берегу реки. Там находился лагерь Фламиния. Трава, когда-то вытоптанная римскими коллегами, поднялась во весь рост. Солнце садилось за горизонт. В прибрежных заводях голосили лягушки. Из камышей доносился лёгкий шелест, уползала потревоженная змея. На середине реки что-то плеснуло, на воде появились и разошлись круги. Это были звуки и голоса его юности. Когда-то, отталкиваясь о дна шестом, Он плыл вдоль этих берегов на челне пробирался сквозь упругие камыши и цепкие кусты, забрасывал сети в озерца с прозрачной и чистой водой. На его обожженном солнцем теле тогда были шрамы не от мечей, а от осоки, в мешке за спиной колотились неснятые с окостеневших пальцев золотые кольца, а лепешки, которые ему пекла мать. Дукарион сбросил со спины мешок, вытащил оттуда потертый красный плащ и, завернув в него свои трофеи, связал края так, чтобы не вывалилось ни одно кольцо. Размахнувшись, он швырнул красный узел на середину реки. Духи Адды получили богатую жертву. Дукарион отдал им всю добычу, которая досталась ему за пятнадцать лет войны с римлянами, все подарки Ганнибала. К ночи Дукарион добрался до родного селения. Оно встретило его горьким дымом. Вокруг костра и висящего над ним котла с бурлящей жидкостью, дарующего изобилие и возвращение молодости, на конских шкурах лежали и сидели старцы. Их внимание занимал Барт, произносивший что-то нараспев. Может, это была песня о царе Бренне, взявшем и разрушившем Рим, или гимн о добром и всемогущем боге Дагде, отце и покровителе инсубров. Дукариона никто не узнал, никто не бросился ему навстречу, никто не предложил кубка с молодым вином. Он стал чужаком в своем родном селении. На том месте, где когда-то стояла его хижина, сожженная римлянами, разбит молодой сад. Стариков, знавших Дукариона, давно нет в живых, а его сверстники погибли на полях сражений или томились в римском рабстве. При виде пнябли заграды сада у Дукуриона сжалось сердце. Когда-то здесь рос дуб. Дукарион любил играть под его раскидистым шатром. А потом римляне привязали его к стволу этого дуба и били прутьями. Дуб был свидетелем его позора. Дукарион стал рабом римлян. Как он тогда мечтал о свободе! Ему казалось, он обретет ее в войске Ганнибала, но там он стал тоже рабом хотя и без цепи. Смерть Магона принесла ему свободу, но что ему делать с ней, с этой свободой?